Глава четырнадцатая Кейтлин Китт пристроила свою машину на автобусной остановке напротив Нью-Йоркского музея естественной истории. Прежде чем выйти, она разложила на приборной панели вчерашний номер уэс Уэссайдера, так чтобы был виден заголовок ее статьи с именем автора. Вместе с журналистским номерным знаком это позволит избежать штрафного талона за очередную стоянку в неположенном месте. Она быстро пошла по аллее, вдыхая морозный осенний воздух. Было без четверти пять, и из неприметной двери на первом этаже внушительного здания уже потянулась вереница людей. Все они были с портфелями и сумками. Явно не посетители. Прорезав людской поток, Кейтлин оказалась у двери, за которой был виден узкий коридор, ведущий к кабинке охраны. Пройдя мимо нее, сотрудники показывали скучающим охранникам музейные пропуска. Порывшись в сумке Кэтлин вытащила журналистское удостоверение и предъявила его охранникам. «Вход только для персонала», — отрезал один из них. «Я из Уэссайдера. Пишу статью о музее». «Вам назначено!» «У меня интервью с...» Кэтлин посмотрела на планку проходившего мимо сотрудника музея. До своего кабинета он доберется не раньше, чем через несколько минут. «С мистером Прайном». «Одну минуту!» Найдя телефон в справочнике, Охранник набрал номер и некоторое время слушал гудки. Потом поднял на Кэтлин сонные глаза. — Его нет на месте. Вам придется подождать здесь. — Я могу сесть? — спросила журналистка, указывая на скамейку, стоявшую за кабинкой охраны. Охранник заколебался. — Я беременна, и мне трудно стоять. — Ладно, садись Сев на скамейку, Кэтлин положила ногу на ногу и вынула книгу, не спуская при этом глаз с охранников. У кабинки столпились люди. Судя по виду, это были сторожа и уборщики, работающие в ночную смену. Охранники занялись проверкой пропусков, отмечая галочками фамилии в списке. Скачив, Кэтрин незаметно присоединилась к тем, кто уже прошел контроль. Комната, которую она искала, находилась в полуподвале. Она нашла ее на схеме музея в интернете. Но в реальности это место было похоже на кроличью нору бесконечные коридоры и переходы без всяких табличек. Ее вторжение не вызвало никакой реакции. Казалось, ее никто не замечал. Осторожно выяснив направление, она в конце концов очутилась в длинном плохо освещенном коридоре со множеством застекленных дверей. Кейтлин медленно пошла по коридору, рассматривая таблички. В воздухе висел какой-то малоприятный запах, но чем пахло она понять не могла. Некоторые двери были открыты, и за ними виднелось лабораторное оборудование, нагромождение папок, склянки с заспиртованными существами и чучело свирепых хищников. У двери с табличкой «Энн Келли» Кэтлин остановилась. Дверь была приоткрыта, и из кабинета слышались голоса. Прислушавшись, она поняла, что голос был один, но Ракелли разговаривала по телефону. кетлин навострила уши. «Скип, я не могу», — говорил голос. Просто не могу поехать сейчас домой. Последовала пауза. Нет, дело не в этом. Если я сейчас поеду в Санта-Фе, -то, то уже никогда не вернусь в Нью-Йорк. Неужели ты не понимаешь? И потом я хочу знать, что на самом деле произошло. Я должна разыскать убийцу. Это единственное, что меня сейчас поддерживает. Разговор был слишком личным. Распахнув дверь, Кейтлин деликатно кашлянула. В маленьком кабинете было тесно. Но везде царил порядок. На рабочем столе рядом с ноутбуком лежала с полдюжины глиняных черепков. Женщина, говорившая по телефону, подняла на Кэтлин глаза. Это была стройная привлекательная блондинка с длинными, рассыпавшимися по плечам волосами и печальными карими глазами. — Скип, я тебе перезвоню. До вечера. Повесив трубку, она встала из-за стола. — Чем могу помочь? кетлин глубоко вздохнула. «Вы Нора Келли?» «Да». Достав из сумки журналистского удостоверение кетлин показала его Норе. «Я Кейтлин кит из Уэссайдера». Нора вдруг вся вспыхнула. «Автор этой писанины?» Голос ее зазвенел от негодования. «Миссис Келли, поздравляю вас. Еще одна такая статейка, и вы получите приглашение в Weekly Old News. Надеюсь, вы уйдете прежде, чем я вызову охрану». «А вы действительно читали мою статью?» Торопливо выпалила Кейтлин. На лице Норы мелькнула тень неуверенности. Кейтлин поняла, статью она не читала. «Это был вполне серьезный материал, объективный и основанный на фактах. Я не сочиняю заголовков, я просто сообщаю новости». Нора сделала шаг вперед, и Кейтлин невольно попятилась. смерив журналистку сверкающим взглядом, Нора повернулась к столу и подняла трубку. «Что вы делаете?» — испуганно спросила Кейтлин. Звоню в охрану. «Миссис Келли, пожалуйста, не делайте этого!» Набрав номер, Нора ждала, пока ей ответит. «Вы только себе хуже сделаете, ведь я могу помочь найти убийцу вашего мужа!» «Алло, это Нора Келли из лаборатории антропологии!» «Мы же обе хотим одного! Пожалуйста, выслушайте меня!» взмолилась Кэтлин. «Я действительно могу вам помочь!» Молча взглянув на нее, Нора сказала в трубку. «Извините, я ошиблась номером!» Положив трубку, она бросила Кейтлин. «У вас две минуты». «Идет? Нора, можно мне вас так называть?» «Так вот, Нора, мы с вашим мужем были знакомы. Он никогда не говорил вам обо мне. Мы часто встречались на журналистских тусовках, пресс-конференциях, местах преступлений. Иногда описывали одни и те же события. Но понятно, что начинающей журналистке, работающей в дреном таблоиде, трудно тягаться с репортером «Таймс». Нора ничего не ответила». «Билл был отличный парень. Как я уже сказала, у нас с вами общая цель — найти его убийцу. У каждой есть свои преимущества, и мы должны их использовать. Вы знаете его лучше, чем кто-либо другой. А у меня есть газета. Мы можем объединить наши силы и помочь друг другу». Хотелось бы узнать, как именно. «Вы знаете, что Билл работал над статьей о правах животных? Он мне об этом говорил. Я уже сообщил об этом полиции». — кивнула Нора. — Вы думаете, это как-то связано с убийством? — Я это нутром чую, но у меня слишком мало информации. Расскажите мне об этом поподробнее. Дело касалось жертвоприношения в Инвуде. Тогда был настоящий шквал статьи по этому поводу, а потом все как-то сошло на нет. Но Билл заинтересовался этой темой. Он продолжал копать в этом направлении, собирал материал. — Он вам рассказывал про это? У меня сложилось впечатление, что далеко не всем нравится повышенный интерес к этой теме. Но для Билла не было большего удовольствия, чем прикладывать людей, особенно малоприятных. И мучителей животных он особенно ненавидел. Нора посмотрела на часы. «У вас осталось 30 секунд, а я до сих пор не услышала, как вы собираетесь мне помочь». «У меня мертвая хватка. Спросите моих коллег». Я знаю все входы и выходы в полиции, больницах, библиотеках, архивах. Моё журналистское удостоверение даёт мне возможность проникать туда, куда вас не пустят. Я буду работать днём и ночью, семь дней в неделю, потому что я хочу опубликовать сенсационный материал и отдать дань памяти Биллу. Ваши две минуты истекли. Ладно, я ухожу. Но я хочу, чтобы и вы кое-что сделали. Для меня и для себя. Найдите его заметки для этой статьи. Я имею в виду статью о правах животных. И покажите мне. Запомните, журналисты всегда действуют в своих интересах. Я хочу распутать это дело не меньше, чем вы. Помогите мне в этом, Нора!» С этими словами она вручила Норе свою карточку и, улыбнувшись, покинула лабораторию.